Глава 5. Посреди поля, на котором и расположились охраняющие поместья войска, соорудили несколько вместительных помостов, на одном из которых нас уже ждало церковное духовенство – патриарх Сергей II вместе со своими служками. Еще на одном помосте собралось все нынешнее руководство страны, за исключением тех, кто просто не мог себе позволить в данный момент терять время на подобную ерунду. Насчет ерунды я был полностью с ними согласен и даже в какой-то степени завидовал этим счастливчикам. Вместе с этими людьми там находились армейские офицеры. Скорее всего, их пригласили, чтобы заполнить помост людьми. На отдельном помосте, меньшего размера, был установлен трон, возле которого меня ждал сюрприз в виде Насти и Даши. Девчонки стояли рядом и Махалином, вернее, подъехавшей машине. Обе были одеты в вечерние платья. Даша – в свободное бежевое, а Настя – в облегающее белое. Мысленно поблагодарил Якова Моисеевича, что он подобрал мне просто идеальный костюм, который подойдет под платья обоих девчонок. А то бы мне потом начали выносить мозг по этому поводу. Помимо собравшихся, за нами со всех сторон наблюдали бойцы Первого Императорского и десятки объективов телекамер. «Журналисты, должно быть, были здесь еще до того, как начали сооружать все эти помосты. Подобного они точно не упустят». Стоило нам выйти из машины, как тут же подбежал один из служек патриарха. Он что-то быстро затараторил Алексею на ухо, и тот просто кивнул ему. А потом развернулся и начал приветствовать всех собравшихся. Лицо патриарха тут же помрачнело. Видимо, он велел передать, чтобы Алексей поторапливался ведь мы и без того опоздали на церемонию коронации. А насколько я знаю нашего патриарха, он на полном серьезе считает, что его не может заставлять ждать даже император. Но это было лишь его мнение. Алексей совершенно не торопился, игнорируя уже начавшего багроветь Сергея II. Он подошел к помосту с гостями и начал беседовать с Михаилом Григорьевичем, стоявшим там в первом ряду. После Чернышова Алексей переговорил еще с парой князей. За это время бедный Слушка еще два раза подбегал к цесаревичу, который важно кивал на все его слова, но полностью их игнорировал. «Я же с удовольствием наблюдал за тем, как бесится патриарх. Человек, привыкший все получать при первом желании, а тут такой облом. Ему дают четко понять, кто здесь главный». Николай Александрович всегда с большим уважением относился к церкви. Он слыл примерным христианином, даже несмотря на то, что его жена в открытую насмехалась над церковью, А точнее, над тем, что в ней творится. Над священниками, которые живут лучше многих аристократов. На поборы, которые церковь постоянно производит среди своих прихожан. Над самим патриархом, который ходит весь обвешанный золотом. Ездит на самых дорогих машинах и имеет несколько частных самолетов, по своей роскоши не уступающих самолетам арабских шейхов. Над всем тем, во что церковь превратилась за последнюю сотню лет. И я разделял с Юлией Сергеевной эти взгляды. Как оказалось, Алексей тоже. А вот Настя, наоборот, была на стороне отца, и сейчас она сверлила брата гневным взглядом. Как бы чего плохого не произошло. На всякий случай коснулся дара. а то мало ли. Теперь я знаю, что главная слабость физиков — их эмоции. К тому же Настя только научилась себя контролировать, и вполне возможно, у нее могут быть срывы. Слушка подбежал к Алексею уже в четвертый раз и теперь не отходил от него. Цесаревич ухмыльнулся и что-то сказал парню. Тот расплылся в улыбке и полетел к патриарху. Правда, сделал он это только после того, как Алексей отошел от толпы, и направился он не к ожидавшему ему патриарху, а ко мне. Бедный служка, не добежав до патриарха, развернулся на месте и рванул обратно к цесаревичу. Видимо, увидел побагровевшее лицо своего начальника и все сразу понял. «Ты можешь проследовать к девчонкам. Сейчас начнется вся эта тягомотина, а вместе вам будет не так скучно. Тем более ты, как моя правая рука, должен находиться рядом с троном, когда я воссяду на него уже в качестве коронованного монарха», — сказал подошедший Алексей. Я внул ему и пошел к девчонкам. А цесаревич в компании служки наконец-то изволил отправиться к ждущему его патриарху. Сергей II передал цесаревичу бумажку, и тот начал зачитывать какую-то молитву, по завершении которой трижды перекрестился. Потом патриарх крестообразно возложил руки на голову цесаревича и начал читать соответствующую молитву, призывая Господа удостоить верного раба твоего великого государя Алексея Николаевича помазания, елеем радования, одеть его силою с высоты, возложить на главу его венец и даровать ему долготу дней. Затем император Алексей второй раз был облачен в порфиру, и на него была одета бриллиантовая цепь ордена святого апостола Андрея Первозданного. Далее патриарх поднес государю на бархатной малиновой подушке большую императорскую корону. Государь взял корону и возложил ее на себя при словах патриарха «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!» После чего патриарх вручил Алексею скипетр и державу, произнеся «О Богом венченный и Богом дарованный и Богом приукрашенный, благочестивый!» «Самодержавнейший, великий государь-император всероссийский, прими скипетр и державу, еже есть видимый образ, данного тебе от вышняга над людьми своими самодержавия к управлению их и к устроению всякого желаемого им благополучия». После этих слов Алексей подошел к трону и восел на него. Патриарх двинулся следом за ним неся на вытянутых руках подушку, на которую Алексей положил скипетр и державу после того, как сел. Патриарх провозгласил многолетие, богом венченному и превознесенному императору Алексею II, именуя его полным титулом. Дальше будет куча перечислений, я вас предупредил. ее, поспешествующею милостью мы, Алексей II». Император и самодержит Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса Таврического, Царь Грузинский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский. Подольский и Финляндский, Князь Эстлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новогорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны-Повелитель, и Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли, и области Арменские, Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвик Голштейнский, Старнмарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее». Как только патриарх закончил, грянул артиллерийский салют. «И где они только прятали орудия?» По его завершению все присутствующие молча трижды поклонились новому императору. Патриарх было начал читать какую-то молитву, а служка подбежал к Алексею с очередной бумажкой, но он лишь отмахнулся от нее и прервал патриарха, чем вновь вызвал ярость у служителя Господа. Сергий II не сдержался и выругался, назвав Алексея богохульником. Он призвал на голову нового императора все кары небесные и, собрав своих служек, велел им возвращаться в его резиденцию. «Вот же дурак! Теперь еще ломать голову, кого поставить новым патриархом!» Тихо произнес Алексей, потому что его услышали лишь я и Даша с Настей. Ведунья довольно улыбнулась. Видимо, она рассчитывала именно на подобный исход коронации. Чем-то Даша был неугоден старый патриарх. Но мне, честно говоря, совершенно нет дел до того, что творится в церкви и кто сидит у ее руля. Главное, чтобы ее руководство придерживалось политики императора и не пыталось на нее влиять. Имеющиеся в истории прецеденты ясно дают понять, что это может не принести ничего хорошего. «Будем считать, что на этом моя коронация окончена», – встав строна, заговорил император Алексей II. «Мы все прекрасно знаем, какое сейчас тяжелое время, и тратить его на полагающиеся обряды я считаю непозволительной роскошью». Подавляющее большинство собравшихся так или иначе относились к военным структурам и поэтому полностью поддержали слова императора. Тем более я уверен, что их заставили прийти на коронацию в качестве массовки. Дальше Алексей произнес клятву, в которой клялся в верности Российской империи и ее народу защищать, беречь и приумножать ее благосостояние, давать отпор любому врагу и еще куча всего. Клятва императора заняла времени даже больше самой церемонии, но это было необходимо. Именно клятва делала императора императором после всех церковных обрядов. Клятва и те, кто пришел засвидетельствовать ее. Всегда это делали бывшие императоры из рода Романовых, сегодня исключения не было. Только вместо того, чтобы предков призвал сам император, за него это сделала Даша. Прямо за спиной Алексея встал призрак Николая Александровича. Его фигура легко угадывалась среди остальных. Теперь это видео разлетится по всему миру и не останется никого, кто посмеет усомниться в праве Алексея занимать трон Российской империи. После произнесения клятвы Алексей устало опустился на трон. Даша пошатнулась от перенапряжения, но ей помогла Настя. Как тяжело им далась клятва, видели только мы. Присутствующие разразились ликованием, которое перекрыло даже грохот от выстрелов солдат, что обрели нового императора. Алексей посмотрел сперва на меня, а потом указал на помост со зрителями. В том месте, куда указывал император, стояли Чернышовы вместе с Александром Дмитриевичем Багратион, отцом Лизы. Сама княжна стояла рядом с отцом и внимательно смотрела в нашу сторону хотя сейчас так делали абсолютно все. В данный момент на нас смотрела вся империя, если не весь мир, а точнее все, кто имел доступ к этой трансляции. Вот только Лиза ждала, когда Алексей объявит об их помолвке. «Приведи ее!» — попросил он меня. Я не стал и и пошел выполнять первую просьбу нового императора. По мере того, как я приближался к зрителям, ликование начало стихать. Теперь все смотрели только на меня. Со всех сторон крутились камеры, снимая меня с разных ракурсов. Хорошо еще в лицо не лезли. Подойдя к Чернышовым и Багратионам, я сперва поздоровался с князьями и Денисом, а потом протянул руку Елизавете. «Княжна, император желает, чтобы вы стояли подле него!» Лиза просто кивнула и, воспользовавшись моей помощью, слезла с помоста. Поравнявшись со мной, она шепнула мне на ухо. «Сделай это красиво!» Уж не знаю, насколько это красиво выглядело для телезрителей, но все присутствующие в радиусе нескольких сотен метров совершенно точно восхитились, когда я в броне демона подхватил на руки Лизу и в несколько прыжков оказался рядом с троном, опустив ее подле Алексея. Император тут же встал и взял Лизу за руку. Оба они держались просто великолепно хотя я прекрасно знаю, что эффект брони действует на них так же, как и на остальных. Вокруг стояла гробовая тишина. До нас доносились отзвуки разговоров, стоявших вдалеке бойцов. Тех, до кого не достал эффект брони. «Первым делом в качестве императора я хочу сделать предложение руки и сердца Елизавете Багратион». Алексей достал из кармана заранее подготовленное кольцо и встал на колено предусмотрительно подложив под него накидку, в которую его одел патриарх. Елизавета сказала, что согласна, и я снял броню. Думаю, получилось очень красиво. У кого еще во время предложения руки и сердца обделалось сразу столько мужиков, прошедших через множество сражений? Император встал с колена и поцеловал свою невесту. Толпа, еще не до конца отошедшая от моей выходки, вяленько начала аплодировать. В этот момент ко мне подошли девчонки и взяли меня под руки. Настя оказалась справа, Даша слева. Официально наши отношения мы зарегистрируем в ближайшее время, а свадьбу, на которую приглашены будут абсолютно все, мы сыграем после того, как разберемся с опасностью, нависшей над империей. На эти слова присутствующие отреагировали намного более оживленно. Сразу были видны настроения, царящие сейчас в армии и обществе. Все хотели лишь одного – наказать осмелившихся поднять руку на империю. И в этом нам непременно помогут мои сестры. Дарья, унаследовавшая дар призрачных погонщиков и открывшая в себе дар прорицания. И Анастасия, что уже сейчас превосходит по силе любого архигранда, так же, как и они превосходят грандов. «Одаренная, получившая невероятную силу, перешагнувшая через все пределы и вышедшая на совершенно новый уровень силы, единственный в мире Абсолют!» Для многих присутствующих это было уже не новостью. Они своими глазами видели, на что способна Настя. А вот среди тех, кого не было на демонстрации, пошли недоверчивые шепотки». «Совсем скоро произойдет операция, на которой вы сможете убедиться в возможностях Великой Книжной Анастасии. Она в одиночку уничтожит крупное военное подразделение наших врагов. Внимательно следите за новостями. Империю ждут трудные времена, но вместе мы сможем преодолеть любой кризис». «И что это сейчас было?» Какая к чертям операция, на которой Настя будет должна в одиночку уничтожить крупное военное подразделение? Уж не о войсках, что сейчас находятся в Польше, говорит Алексей. Так какого хрена меня тогда не предупредили об этом? Или это снова Даша постаралась? Я гневно посмотрел на ведунью, на что она мне только улыбнулась и показала язык. Очень сильно захотелось ее за это укусить. Но с другой стороны, мою руку сжала Настя и сжала ее с такой силой, что я невольно вскрикнул, заставив вздрогнуть Лизу. «Я сама попросила об этом. Даша меня поддержала, а после Суворов со Сверидовым», — сказала Настя. «У Алексея в ухе наушник, он сам об этом только что узнал», — с другой стороны сказала Даша. «Мы решили это, пока вас одевали и приводили в порядок». А наушники ему воткнули уже непосредственно здесь. Спасибо Михаилу Григорьевичу. Вот он и не успел тебе ничего сказать. В общем, все как всегда. Но это не меняло того, что они собрались бросать Настю в бой. Она, конечно, стала очень сильной, но сомневаюсь, что бессмертной. Уж множество раз доказывали, что не существует абсолютных бойцов. Убить, возможно, всех. А теперь наши враги будут ждать ее. А теперь, друзья, мы вынуждены вас покинуть. «Дела не могут долго ждать». Сказав это, Алексей вместе с Лизой сошли с помоста. Мы последовали следом за ними. На этот раз нас ждали уже две машины. В одну сели мы с девчонками, в другую император с будущей императрицей. «Даша, помнишь, я тебя просил больше не играть мной в темную?» Заговорил я, как только машина тронулась. «Даша прекрасно об этом помнила» как и о том, что обещал надрать ей задницу, если она продолжит так делать. А обещания я привык выполнять. Ее не спасла даже Настя, которая попробовала меня остановить. Но она не ожидала, что я прибегну к помощи Дара. А когда уже спохватилась, было слишком поздно. Даша была поймана, положена на колени и старательно получила паз заднице. задницы». Правда, когда я ее бил, было как-то подозрительно мягко, словно она подготовилась и защитила свой зад. С ее свободным платьем это было вполне возможно, да еще она и Настю попросила не мешать мне. Хоть я и понял, что меня в очередной раз обманули и наказание толком не получилось, но на душе все равно стало немного полегче. Пока доехали до поместья, я уже был полностью спокоен и готов к общению со Свиридовым и воеводой, которые решили закинуть Настю в мясорубку и предупредили об этом весь мир. Оказалось, что меня уже ждали. И ждали как раз для того, чтобы посвятить в их прекрасную идею отправить Настю в Польшу. «Ты погоди на нас кидаться! Сперва послушай, что мы предлагаем!» А потом уже решишь, стоит бросаться с шашкой на голову или все же согласиться с более опытными людьми. Тут же остановил мой порыв воевода.